Но Колмен жива. И единственное, что я сделаю, спасу её. Осторожно, стараясь причинить как можно меньше боли её раненным ногам, я помогла ей уйти с линии огня в дальний конец комнаты, где она сможет отдохнуть у обшарпанного металлического шкафчика для продуктов. Её глаза умоляли меня о чём-то, и хотелось выдать ей мою лучшую ложь в жизни, что волноваться ей нечего. Я могла попытаться как-то убедить её в благополучном исходе, но сомневалась, что это получится достоверно. Затем, не обращая внимания на оружие в руке Эмери, я сосредоточилась на теле, которое сначала приняло за Лауру. Как оказалось, воображение снова сыграло со мной шутку — это было тело Шерри Мэппл. Запах ее смерти привел меня сюда. Она сидела, раскинувшись в кресле, устала лицом ко мне. По тусклому виду ее зрачков и неестественному наклону головы стало ясно, что она ушла из жизни — Даже если бы я не заметила рану у неё в груди от выстрела из дробовика. Ты не имеешь права жить, громко прошипел я. Эмери не ответил, он похлопал меня по спине в поисках припрятанного оружия. Свободной рукой он показал жестом на другое кресло перед столом. На столе был идеальный порядок: ничего, кроме старого телефона, степлера, нескольких бланков меню, коробки для табака с держателем для трубки и карандашницы, доверху набитой всякой дребеденью. «Сядьте!» — приказал Эмери, и сам устроился в кресле за столом. Гадая, почему он не спешит ликвидировать или хотя бы связать меня, я прикорнула напротив, а обвисшее в кресле тело Шерри осталось справа. Даже с таким психопатом, как Эмери, безмолвное участие в нашем разговоре с Шерри казалось невыносимо жутким. Но так же и помогало. От вида Лауры Колман, беспомощно лежащей посреди комнаты, и Шерри, умершей ранее, Сердце моё ушло в пятки, почти так же, как в тот момент, когда Карло нашёл мою окровавленную одежду в стиральной машине. Но сейчас это пошло на пользу. И я почувствовала, что смогу оставаться такой же собранной и свободной от сострадания, как расположившийся передо мной убийца. Именно это я пыталась объяснить Коулмен: надо влезть в шкуру того, кого хочешь победить. Сейчас это оказалось весьма кстати, поскольку Бриджит Куин, которую мне необходимо было сохранить Только что вступила в бой. За что ты убил Шэри, спросила я, оттягивая время, чтобы успеть придумать, как выпутаться из беды. Она видела, что ты сделал с агентом Коулманом? Нет, она наткнулась на это в холодильнике. Он пинком выбил из-за стола ногу в башмаке, его лицо скривилось в гримасе отвращения, словно в смерти своей любовницы, он обвинял труп. На мгновение решимость растаяла, но потом до меня дошло, что Карло не носил башмаков. Можно взглянуть? Да ради бога, только медленно. Эмири не сводил с меня отнятый револьвер, пока я поднималась на ноги, подходила к краю стола, собираясь с духом для того, что предстояло увидеть. Тело мужчины внешне выглядело невредимым, только вокруг рта запеклось немного крови. Кто это? Поинтересовалась я с облегчением. Этот человек мне был незнаком. Понятия не имею. Мне нужен был кто-нибудь с приличными зубами, скорее всего, бездомный, зато никто не бросится на его поиски. И что была причина? Или так хохма ради? Мои слова как будто обидели Эммери. Причина. Очень хорошая причина станет мной, когда я взорву это заведение. Мне удалось скрыть реакцию и удержать нить разговора. А как же опознание, отпечатки пальцев, запись зубной формулы? Эмери легонько ткнул кулаком себе в скулу. «Нет никаких записей. У меня челюсть, как скала». Именно эти слова копы и запомнят. «Плюс, на всякий случай, вот что у меня сегодня приключилось в баре». Он поднял верхнюю губу, показать, что спереди не хватает зуба. Затем поднял губу трупа, у того тоже не было переднего зуба. «Отпечатков пальцев в базе нет», — продолжил он. «Однако спасибо вам». Опять же, на всякий случай я уж постараюсь полностью уничтожить пальчики взрывом. Может, я ещё что упустил? Как давно он у тебя требовал, чтобы Эммери продолжал говорить, и таким образом я попытаюсь определить, где он мог ошибиться. О, достаточно свежий. В морозилке пробыл недолго. Держи меня на прицеле, он выдвинул ящик стола и достал небольшой рулон прозрачной клейкой ленты. — Удивительно, насколько полезными могут быть констовары, — заметил он и протянул мне рулон. — Сядьте на пол вон там и обмотайте себе лодыжки, хорошо? Пошел в задницу, — ответил я без всякой злобы, без эмоций вообще. Я сказал это, чтобы проверить его реакцию. Эмери левой рукой взял со стола металлический степлер и шагнул к абсолютно безучастной, к происходящему, лежащей на боку, Колмен. Я завопила, но это не остановило его». Он пробил степлером мочку её правого уха. От боли Лаура очнулась и вскрикнула. "Ну вот. Теперь моя просьба понятна, да?" Эмери говорил с почти натуральным спокойствием. Я взяла скотч и стала обматывать им свои лодыжки, думая между тем, как выиграть время для нас обеих. Когда я обездвижила себя, он забрал ленту, поднял меня с кресла на ноги и замотал запястья и руки за спиной так, чтобы пальцы оказались под лентой. Почищаем хвосты, сказал Эмери, и, несмотря на то, что он стоял позади, я почувствовала, как он сам себе улыбается, и уверенность его растёт. Неплохо я каламбурю на втором языке, как полагаете? Я уж было решил, что потерял все шансы заняться вами, а вы тут как тут. Он швырнул меня на пол. Ты познакомился с псестилом так же, как и с линчем по интернету? спросила я, как только перевела дыхание и чуть успокоилась. Эмери пожал плечами, выразив согласие. «Думал, Флойд, Линч и вправду еще один убийца. Но когда пришел навестить его в больнице, он сказал, что это не так. Полагаю, он умер?» Я кивнула. «Линч стал ошибкой, из-за которой я потеряю бар. Но я всегда могу купить такое же где-нибудь в другом месте, под другим именем. Тем более теперь, когда Шерри умерла, можно начать все сначала». Не объясняя, что он имел в виду под словами начать всё сначала, Эмери сунул мне пистолет себе за спину и вышел из комнаты. Я переключила внимание на Колман. Надо было узнать, что известно ей и какие у нас шансы. "Говори скорее", шептала я. "Накопала что-нибудь?" Лаура кивнула, не открывая глаз, с проститеми. "Будь мои руки свободны, я бы влепила ей пощёчину". Вместо этого я лбом почти прижалась к её лбу и произнесла: "Смотри на меня, Колман. Я собираюсь вытащить нас отсюда. Мы обе будем жить. Так что соберись. Он пичкал тебя чем-нибудь снотворным. Уже проходит, как он взял тебя. Поджидал за домом на улице. С силой выдавила она: "Выстрелил тазером. Я не видела, как он подошёл. Бывает. Продолжай смотреть на меня. Оружие. Дробовик, из которого застрелил шериф. Не представляю, где он. Ну и ваш пистолет. Больше не знаю". Зубы Коулман застучали и взгляд стал ускользать. "Казалось, она сейчас отключится. Боль сильная?" спросила я таким будничным тоном, будто хотела узнать, который час. "Терпимо. Держишься молодцом. Мы вместе, девочка, ты не пропадёшь". Лаура продолжала дрожать, но взгляд её вернулся. Снова сосредоточился на мне, когда она покачала головой. Он держал меня под замком в какой-то кладовке.